Глава 5 Захваченные бандиты быстро раскололись, когда ощутили, как Стикс разрезал их духовные каналы. Наперебой рассказывали всю известную информацию и умоляли остановиться и пощадить. Я выполнил их просьбу наполовину. Прекратил пытку, но отпускать их не собирался, о чем им пока не говорил. Плюс мне достались их телефоны, за которые тут же взялась сирен. Почему-то их изрядно пугал вид открыто снующих по дороге механических пауков. Я получил еще парочку интересных адресов, и самое важное, у них есть еще один пространственник. Правда, не телепортер, а умеющий создавать снаряды хаотичных пространственных искажений. Кто-то из опальных дворян. И чем он у вас обычно занимается с таким-то даром? «Уничтожением врагов или их зданий». Он рушит бетон, как пенопласт. Господин, пощадите, и мы проведем вас туда. Заманим их в ловушку. Я усмехнулся. Вряд ли Кувалда стал бы таким авторитетом, окажись он дураком. но Он поймет, что засада провалилась, и вы в заложниках или же предали его под страхом смерти. Первого пленного просто убил одним быстрым ударом. А вот мага души вырубил и вырезал из него дар. «Сам он мне точно не нужен, но как тренировочный материал сойдет. Поэкспериментирую с интеграцией другому человеку». Моя помощница появилась на экране телефона и с гордой улыбкой показала мне фрагмент переписки мертвых бандитов. Ничего особо важного, но она проверила записи касательно некоего Эльвина. Там утверждалось, что он мог целиком поглотить накопитель на шесть тысяч. Такое должно было сжечь магистра. Значит, у него или особый артефакт, или специальная техника. Очень интересно. Удобно. Потенциально получим вещь или знание, которое позволит меньше использовать накопители. Наверняка подход получше той кустарной конструкции. Еще что-то интересное. У него много охраны. Да и его атаки очень мощные. Легко перегрузят нашу защиту. В лоб не осилим. Или потратим все запасы, да и район специфичный. Сирин открыла карту. Ну да, она права. Ладно, разберемся. Раз у нас с кувалдой война, то есть отличная цель для разноса. Лишь бы они не добрались до фабрики, но у Вяземских не было условия, что я не должен воевать с всякими преступными королями. Понадеемся на защиту территории княжеского рода. Да и квартира тоже должна быть безопасной». Определив свои планы, я собрал трофеи в виде карманных денег, прихватил и заготовленные для меня наручники блокираторы духовной энергии, после чего сжег тела и машины. Ратники быстренько организовали лобовое столкновение на большой скорости и возгорание топлива и боеприпасов. «Мне осталось лишь чуть добавить огонька». После вернулся к таксисту на мотоцикле и разбудил его кривым лечением, которому меня обучила Света. «Должно быть, ты устал и потерял сознание. Рекомендую потом съездить на отдых куда-нибудь за город». Я вроде и говорил миролюбивым тоном, но старик закивал, поняв, что за его короткий отдых умерло много людей. Его телефон разрывался, я сделал очевидное благоразумное дело — выкинул его в лес. Не желаю говорить с тем бандитом. Пусть строит догадки. Мы быстро доехали к дому, где я скинул лишние вещи. Что интересно, Полина тоже оказалась здесь вместе с остальными. «Где ты пропадал? Тебя срочно вызывают, а ты отключил телефон!» «И я по тебе скучал. Кувалда хотел мою голову, а получил восемь трупов. По идее, своих следов не оставил». Я чмокнул девушку, которая тут же... Слегка растаяла, а потом засыпала вопросами. И у меня тоже был один. «Света, у Соколовых есть проверенный адвокат, с которым они обычно работали. Главное, чтобы был хорошим». Девушка чуть замялась. «Ну, есть и неплохой. Во время родовой войны он отстоял нам сохранившийся бизнес, но... Ну, в общем, средний», — я вздохнул. «Не смог достаточно прикрыть рот, и до того были не неурядицы, да?» «Полина, можешь подсказать?» «М-м-м... Потапов хороший, но берет дорого. Мой род несколько раз пользовался услугами, когда партнеры попытались наскинуть В итоге с них еще содрали такие штрафы за простые издержки, что они до сих пор не могут закрыть дыру в бюджете. Он и вопросами дворянских отношений занимается». «О, да. Неплохой вариант». Сразу созвонился с помощником и запросил встречу в ближайшее время в том же здании управления по дворянским делам. А после еще позвонил в строительную фирму, которая занималась поместьем, и предупредил, что собираюсь приехать в офис. Заодно начнем ремонт поместья. Полина, да не переживай ты так. Девушка смотрела напряженно, пока я переодевался в более подобающую одежду, чем джинсы и кожаная куртка. — У тебя много врагов. Ты стал сильнее, да, но этого мало. И ты правда убил восьмерых и просто уехал? На меня устроили засаду. Что мне еще с ними делать? Устраивать разборки? Лучше расскажи, как там мой бизнес. Полина поджала губы и начала докладывать о продолжающемся монтаже установок и доводках пушек. За продажу той фабрики с землей в хорошем месте я получил 6 миллионов. Из них 4 сразу улетело на новейшее оборудование и подготовку персонала. Кузня, Пока тоже остановилась. Люди учатся. Некоторые изъявили желание работать на новом производстве. «Одобряю. Пусть присылают промежуточные проекты. Соня, принеси 400 тысяч из заначки». «У тебя есть заначка почти на полмиллиона?» Глаза полины округлились. «Хах, на да ведь полмиллиона действительно есть. Это же... Ох... Ага...» Можешь закупить на 200 стигмовой энергии, чтобы это было как можно менее официально. Не хочу, чтобы все знали, сколько я потратил на это. На зачистку стигма в Красноярске банально нет времени. А остальное используем на ремонт поместья и покупку бронированной машины. В Красноярске разбрасываться деньгами было подозрительно после моего участия в уничтожении той банды и пропаже их накоплений. А в других городах мне было лень искать ещё каких-то подпольных торговцев. Но мало ли, у Соколовых остались тайники в Москве. Соня выполнила задачу с широкой улыбкой, вытащив рассортированные пакеты денег. Полина даже взяла пачку хрустящих банкнот и покрутила перед собой. Я к тому времени уже зашнуровал ботинки из комплекта ликвидатора. «Ты не перестаешь удивлять? Я догадываюсь, что это не из тайника Соколовых, но спрашивать не буду». Полина хитро улыбнулась. — Да, я найду поставщика. Все сделаем, хотя в автосалон лучше заедем вместе. Или еще не определился с моделью. Учитывая, что водителями будут Соня или Света, пусть выберут удобную для них. Я глянул на девушек. Сестренка выглядела лучше. Отдых пошел ей на пользу. — Поможешь им влиться в управление делами? В долгу не останусь. Полина улыбнулась и кивнула. — Мы поехали вместе на особо защищенной машине. Сирин внимательно следила за нами сверху. Я рассказал я о пожирателе Скверны о том, что кто-то следил за имением Брэннон. Никто на нас не напал. Но едва мы вошли в здание и представились, около меня возникла пара магистров. «Кирилл Дмитриевич Соколов, немедленно пройдите с нами». До того, как я успел уточнить, арестован ли я, в разговор вклинился другой человек. «Прежде чем озвучивать подобные требования по отношению к дворянину, вы обязаны предъявить обвинение. Как адвокат требует частного разговора с клиентом». Я как раз звонил по номеру, который мне передал помощник, и у человека зазвонил телефон. «Граф Потапов», — уточнил я, смотря на мужчину лет сорока, — «руки с перстнем не было видно». «Я Кирилл Соколов. Все верно». Мужчина покачал головой, протягивая мне руку, теперь увидел серебряный перстень. «Нет, я Андрей Потапов, наследник и продолжатель дела». Я нахмурился. «Не поймите неправильно, но я ожидал увидеть вашего отца. Это дело высшей важности для Соколовых». Мужчина едва заметно вздохнул, видимо, не первый раз слышал такое. «Мой отец уже не молод и перекладывает на меня все больше дел, уверяю». Этот вопрос в моей компетенции, а в случае возникновения проблем он немедленно возьмет его в свои руки. Ну, ладно. Вроде выглядит серьезно, и учитывая возраст наследника, самому графу, вероятно, уже под 70. Теперь в дело вступил один из магистров, заговорив тихим голосом, чтобы никто не слышал. И я видел, что он в любой момент готов наброситься на меня. Викон Соколов подозревается в сотрудничестве с пожирателями скверны. «Сейчас он пройдет тщательную проверку». «Какой абсурд!» — я вздохнул. «Ну, пошли проверимся. Господин Потапов, давайте подробнее обсудим вопрос по пути. Вас, насколько знаю, остановить не могут». Мы под конвоем пошли по коридорам. Адвокат смотрел на меня с удивлением. «Соколов, прошу вас начать с того, почему вообще возникли подобные обвинения». «Это не афишировалось». Но наименее князей Бреннон в Красноярске напал гранд-магистр из пожирателей. Меня и еще нескольких человек лишили сознания. Полагаю, Бреннон теперь тоже проверяют. Или они неподозрительные? Я усмехнулся, глядя на сохраняющих нейтральное выражение лица магистров. Сам старался максимально скрыть наличие осколков души Сильвии. Кто знает, может, датчик реагирует и на эту энергию, а не только на скверну. «Господин Потапов», — заговорила идущая с нами Света, — «брат только что с самолета, он вынужден перемещаться скрытно из-за множества врагов и не выспался. Я лучше знаю суть претензии к роду и написала этот документ». Света передала ему то, что показало мне по пути суда. «Пока еще не заверенное, как положено, письменное свидетельство, что я был признан отцом, наследником рода, и она не имеет к этому претензий» даже подтверждает, что Дмитрий был в здравом уме и не отказывался от своего решения до самой смерти. Потапов немного раскритиковал формулировку, добавив, что Света должна признать Олега погибшим или потерявшим любые права наследования, а также порекомендовал написать текст иначе. Видимо, уже ознакомился с нашим досье, а Олег пока значился пропавшим без вести. «Губы девушки дрогнули». Ее родной и любимый брат не просто бросил семью в самый трудный момент, так еще и вступил в преступную группировку крайне мерзкого толка. Более того, если старшего брата он приглашал сбежать вместе с ним, то вот ее, очевидно, оставил умирать. «Мы все перепишем», — заверил Потапов. «Вопрос касательно вашего поместья. Ремонтируется», — ответил я. «До того. Там проводили уборку мусора. Сейчас займемся внутренними работами». Вопрос в том, как скоро я получу статус главы дома, ведь хотя отец успел дать мне максимальные права, но все же я несколько ограничен. Да, я планировал переехать туда. Местоположение впрямь несколько опасное, зато оно давало мне свободу действий, в том числе на обустройство своей подземной лаборатории. А если кто-то нападет, в отличие от более людных мест, я смогу дать отпор всеми силами. Скоро, уверяю вас. Статус ликвидатора второго ранга вам поможет, как и наличие помощников. Соня пока скромно молчала, но слушала с явным интересом. Меня проводили в комнату и сказали зайти в специальную капсулу, в которой, очевидно, установили сканеры. Но едва ли они смогут проанализировать мой дар, особенно когда я подниму внутри энергетический шторм. Зайдите внутрь и подавайте максимальный поток энергии, пока я вас не остановлю. «Все артефакты, ботинки и металлические предметы оставьте здесь». Она указала на столик. Я пожал плечами и снял все лишнее, включая ремень. Дверь капсулы закрылась за мной, и я приступил, старательно закрывая душу от сканирования, но при этом взывая к немного чуждому фрагменту удара. «Достаточно. Скажите, вы давно были в стигме?» «Высокий?» — услышал я напряженный голос магистра. «Напротив, нулевой». — ответила женщина. — Для ликвидатора это даже странно. Все остатки поражения обычно сходят где-то за неделю. Я вышел из капсулы и забрал свои вещи. Конечно, мой дар особенно эффективно сжигает всю эту дрянь. Еще и тело не совсем настоящее. Какое уж там поражение. Был недавно, но я не позволял поразить себя. Полагаю, нелепое обвинение снято. Теперь я хочу услышать, от кого поступило донесение. «Просто так подобные проверки не проводятся». «Оно было анонимным», — ответил магистр, попрощался и ушел. «Хотел бы я посмотреть, что было бы, если бы аноним написал такое на представителей рода Бреннан или другого князя. Ну да ладно, я действительно веду себя подозрительно. Теперь мы приступили к разбору того, что род Соколовых считают недостойным титула, а мое признание наследником рода недействительным». Потапов помог Свете написать все так, чтобы было вообще невозможно придраться к формулировке. Добавил письменное свидетельство Федора Голицына о том, что Дмитрий находился в трезвом уме и понимал свои действия. Он, кстати, решил перекинуться со мной парой фраз. «Я же просил не ходить к ядрам стигм. Мы случайно их нашли. Не уходить же!» Я развел руками. «И выбирали такие, где нет опасных для меня монстров. «Леонид отлично справлялся, набрался реального опыта и скоро достигнет ранга мастера. Он всецело заслужил полученную стигмовую энергию». Федор вздохнул, потерв висок. «Я рассчитывал, что вы пробудете там минимум неделю, а то и больше. Однако он полностью доволен практикой. И теперь железно решил стать ликвидатором из-за обнаруженной грани дара. Ладно, наш уговор считаю выполненным и...» «Прими мои соболезнования. Дима был мне другом. Если появятся какие-то вопросы, обращайся». Пожал ему руку и перекинулся еще несколькими словами. Я вернулся к Потапову, который как раз спорил с одним из клерков, зачитывая длинное название закона с кучей статей и подстатей. В соответствии с вышеизложенным, вы не можете отказать признанному единственному наследнику в отсутствии претензий от других живых представителей рода в праве немедленного получения статуса главы рода. Не имеется серьезных причин, препятствующих этому, вроде судебной тяжбы или тяжелой болезни. Любые претензии могут быть озвучены постфактум. Клерк явно нервничал. Ко мне подошла Полина и шепнула о причине. До того он пытался спорить, но, как Потапов представился, побледнел и начал заикаться. Если кого-то обвинят в коррупции, то наказание будет суровым, а имя у них сильное. В общем, поздравляю, патриарх Соколов. Уделишь мне вечер? Прости, у меня другие планы. Я взял под руку надувшуюся девушку. Сама знаешь, как много еще нужно успеть. Спасибо за твою помощь. С тобой род Соколовых станет очень сильным. Я верю в это. Девушка улыбнулась. «Мы продолжили слушать разнос. Все документы подготовили удивительно быстро. Пара росписей, и меня пригласили к аппарату, который перенастроил черный адамантовый перстень на меня. Чтобы нигде не потерялся, носил его с собой. Кстати, второй такой перстень, принадлежавший единственной жене Дмитрия, они забрали из того комплекса. Сейчас он хранился дома». В отличие от серебряного, магический сплав выглядел идеальным, как будто кольцо только что покинуло руки ювелира. «Оно старое», — сказала Света, видя, как я его рассматриваю. «Изготовили двести лет назад, когда предыдущие потеряли около источника. Я хорошо изучала историю рода. У нас было славное прошлое. Жаль, что все так закончилось». Девушка замолчала, опустив глаза к полу. «Соколовы вновь возродятся, ведь они еще живы!» Я похлопал девушку по плечу. «Сожалею, но после дел ты отправишься домой. Отдохни, выспись!» Она отрывисто кивнула. Мы покинули здание и направились сразу в офис Потаповых, где нас проводили в кабинет. Обычный офис в европейском стиле, столик и русского дизайна. Расположен недалеко от центра на широкой улице. В стенах ощущалось раза в три больше энергии, чем в имении Брэннон в Красноярске. Я первым делом поблагодарил за оперативную реакцию. Это обычное дело. Многие вопросы возникают внезапно и требуют срочного решения. соколовые видный рот, хоть и понесший определенный ущерб. Я займусь вашим делом. Распорядитесь продолжать ремонт поместья и наладьте бизнес. Этого достаточно, чтобы рот оставался достойным титула. И к тому же, вы со Светланой — ликвидаторы второго ранга. Наиболее серьезная проблема, которую вам стоит ожидать, — это вызовы на дуэль от старых противников. Но пока мы ехали, наша разведка успела сообщить о ваших успехах и на этом поприще. Ну, конечно. Все, кто хотят, узнают. Сразу решил спросить его мнение. «Думаете, Уваровы и Карповы отомстят?» Потапов кивнул со всей серьезностью, смотря на меня и Свету. Почти наверняка, если вы не договорились с главами их домов. Советую вам быть аккуратнее, либо попытаться пойти с ними на контакт, или же найти покровителя. Вы и так все знаете. Позвольте теперь перейти к вопросу оплаты за проделанную мной выездную работу. С учетом всех обстоятельств, вознаграждение моих услуг за начало сопровождения этого дела для вас составит 40 тысяч рублей. Света и Полина, сидящие по сторонам от меня, выпучили глаза, а Соня сзади тихо вздохнула. «Понятное дело, за такую сумму можно купить машину ниже среднего класса, а он просит столько буквально за пару часов работы. Конечно, у него свой автомобиль, вся эта охрана, наверняка у профессиональных юристов много врагов». Я кивнул и вытащил из сумки пачки рассортированных купюр. Прошу прощения за такой формат. На наших счетах достаточно средств, но и наши резервы нужно тратить. Надеюсь, не доставит неудобств. Что вы, это обычное дело. Мужчина ничуть не удивился, выудив из ящика стола бумажку и быстро черкнул в ней пару строк и ударил печатью. Это была заготовленная расписка, свидетельствующая об оплате. Также он протянул визитку с личным номером, чтобы я мог связываться с ним не через секретаря. Видимо, решил ее дать, когда я расстался с такими деньгами, не поведя и бровью. Вот Сирин ворчала, что совсем крючкотворцы обнаглели и развели бюрократию. Но да, такие уж люди. Любят придумать всевозможных бумажек и законов, чтобы, когда надо будет кого-то прижать, это можно было сделать по закону, а не по праву сильного, которое, в общем-то, главный закон человечества». Я подписал доверенность ввести юридические вопросы от имени Соколовых, и Полина отправилась выполнять мою просьбу по закупке энергии. Мы же поехали в рекомендованный автомобильный салон, где выбирали нужную нам представительную, хорошо защищенную машину. В такой водителей и пассажиров сразу не убьют, если только грант магистр не ударит со всей силы. А подобное, да, в черте Москвы, чревато серьезным наказанием для исполнителей и заказчиков. Консультанты, как увидели черное кольцо, заговорили предельно вежливо. Я же сажал за руль девушек, им должно быть удобно вести. Черноволосая к такому была совершенно непривычна и сидела на месте водителя, приоткрыв рот и осторожно касаясь органов управления, словно это сокровище. Ничего, еще привыкнет. К тому же в этой машине она смотрелась как аристократка, решившая сама посидеть за рулем. В итоге выбрали москвича в бронированном княжеском варианте. этокий паркетный внедорожник крупный, похож на настоящий, но ход подвески меньше и дорожный просвет маловат. К тому же для такого шасси слишком тяжелый, в грязи застрянет. Зато по городу самое оно, и злоумышленникам будет сложно кинуть ему что-то под днище. В качестве доказательства надежности нам показали видео с краш-тестов, когда такая машина врезалась в стену на скорости в сотню километров в час. Подушки безопасности и артефактная защита спасли все манекены. Еще были выстрел из гранатомета в борт, снайперская винтовка и зажигательная граната. Я отдал за это чудо инженерии 160 тысяч. Не самая дорогая, есть и за 200, и даже 300, но они крупнее, и еще больше напичканной электроникой, что по мне, скорее чревато. А у этого вполне достойные средства защиты. Копировать не стал. Даже если удалю ранее сохраненную машину, то вместимости на это чудище все равно не хватит. Все необходимые телодвижения заняли много времени, и потому уже вечерело. Хотелось спать... Но у меня были совсем иные планы. Главное, мы успели заехать в строительную компанию и расширить договор ремонта, внеся оставшиеся с собой 10 тысяч авансом. Требовалось заняться комнатами, начиная со стен. Руководить процессом назначил удивленную заданием Свету и после отправил девушек завершать регистрацию автомобиля. «Мне же пора наведаться к подчиненному Кувалде». Из информации допрашиваемых я знал, что он — убийца, которому платят за устранение врагов. При этом ему не смогли предъявить официальные обвинения. Нанесу удар, и завтра же поеду дальше искать осколки дара. Очень надеюсь, пожиратели скверны достаточно долго будут соображать, что со мной что-то не так, и дадут мне время развиться. Ну и лучше пусть Меньшиковы не доставят слишком много проблем, А оскорбленные Карповы и Уваровы вовсе решат отложить месть на потом, чтобы она была холодной. Ох, а еще надо выяснить истину о произошедшем в прошлом. Сильвии, Воронцовых. Скучно мне точно не будет. Что-то мне история о мультивселенной кажется все менее реалистичной, хотя это скорее личные предпочтения. Может и правда, здесь никогда не было меня и Сильвии, но тогда надо узнать, Как вернуться назад?